Глава двадцать Анна вышла из кабинета следователя, мало понимая, что произошло, хотя чувство, охватившее ее, было определенным. Ей стало намного легче. Легче идти по коридору, легче дышать, легче думать, легче жить, наконец. Путы лжи, которые она сама позволила надеть на себя Алексею, постоянно наводили на мысль о том, что рано или поздно за все придется отвечать, за двойную ложь. Кроме того, в действиях Алексея она так и не увидела логики, а потому ей было довольно трудно уговаривать себя продолжать и дальше лгать Гарманову. Вот и сегодняшний ее визит, вместо того, чтобы принести ей радость от встречи с мужчиной, к которому она испытывала сильное чувство влюбленности, на самом деле имел другую, навязанную ей Алексеем, цель. Она должна была признаться Вадиму в том, что посылки зятю присылала она». Ее слова о том, что она ненавидит Алексея, были только частично ложью, тем более, что она нередко беседовала с Гармановым об Алексее прежде и довольно много произносила нелицеприятных слов в его адрес. Поэтому ее признание являлось вполне логичным, а ее чувства к зятю — объяснимыми. Но то, что ожидало ее в кабинете Вадима, спутало все планы и наполнило ее жизнь надежды на чистую и спокойную жизнь». Замужество, но не с Алексеем, а с мужчиной, куда более достойным и желанным, каким был Вадим, вот что могло спасти ее от предательства и по отношению к покойной сестре, и по отношению к самой себе. О таком она не могла и мечтать. Конечно, бывали моменты, когда она задумывалась об этом, казавшемся ей почти невозможным союзе, но перспектива всегда виделась ей туманной, как и материальное благополучие потенциального мужа, следователя прокуратуры. Откуда средства? Разве что он получит наследство, или у него окажутся состоятельные родственники где-нибудь за границей? А тут вдруг... Целых две квартиры, в которых к тому же идет ремонт, что тоже стоит немалых денег. Конечно, все это она проверит, как только ей представится такая возможность. А пока же ей хотелось как-то обезопасить себя от Алексея, которому она собирается объявить о своем решении выйти из игры и бросить его. По дороге к нему она снова возвращалась мыслями к тем драгоценностям Эммы, которые Алексей предлагал ей взять после похорон жены. «Послушай, Аня, ты бы забрала ее по брекушке, Что проку от них теперь, когда ее нет? А так поносишь, да и память останется». Тогда она отказалась. Она действительно не могла думать ни о чем другом, кроме смерти Эммы. Все приобрело зловещий трагический оттенок. Много мыслей было о смерти вообще, о том, как это ужасно отвратительно, что молодая женщина, ее некогда роскошное тело будет предано земле, В те дни она часто вспоминала Эмму, ее смех, ее добрые ласковые глаза, ее мягкий мелодичный голос. Эмма была воплощением женственности, и вот теперь вместо нее кусок сгоревшего мяса, который надо непременно закопать в землю. Поэтому тогда она просто не смогла бы принять у Алексея шкатулку с украшениями «Эммы». Но теперь, когда Алексей стал пугать ее своими просьбами и желанием купить ее благосклонность и молчание за деньги, когда она увидела, как он чем-то серьезно напуган и толкает ее, по сути, на преступление, все изменилось и в ней. А тут еще такое искушение Вадим, нормальный, здоровый молодой мужчина, способный сделать ее счастливой. Конечно, теперь надо, не теряя времени даром, срочно забрать у Алексея и драгоценности Эммы, и, если получится деньги. Судя по всему завещанию, Эммы не существует. А потому Алексею и так достанется много. Один загородный дом стоит немало. Да и построен он, если разобраться в основном на средства Эммы. А машины, о которых мало кто знает и помнит, имущество, вклады в банках, Она, краем уха, слышала что-то об этом от Эммы, но не придавала значения. Хотя ей было приятно знать, что у сестры есть деньги. Ведь если они есть у нее, значит и ей, Анне, можно спать спокойно. Сестра никогда не оставит ее без средств к существованию. Вот только как бы сделать так, чтобы Алексей раньше времени ничего не заподозрил и позволил ей забрать все это, хотя бы драгоценности. «Куда их спрятать, если все получится?» Она достала листок с адресом Валентины Орловой, племянницы Вадима, и решила перед тем, как отправиться к Алексею, позвонить и попросить позволения приехать к ней. Уж у нее-то можно будет не только надежно спрятать шкатулку с драгоценностями, но и сохраниться самой, не дожидаясь, когда Алексей устроит на нее настоящую охоту. Он не простит ей предательства и расскажет Вадиму все». Все. Внезапно она почувствовала дурноту. Голова ее закружилась. Она вспомнила, что давно ничего не ела. Последние пару дней держалась только на кофе и на сигаретах. Она смертельно устала, и теперь сила ее на исходе. Что делать? С кем же ей все-таки остаться? С Алексеем, который так страстно хочет начать с ней новую жизнь и так верит в нее? Или же с Вадимом? который так неожиданно решил вдруг жениться на ней. Вадим. Он слишком молод для нее, к тому же ему нужны от нее дети. Но способна ли она родить в свои сорок лет? И не бросит ли он ее, встретив более молодую и красивую женщину? Да и что она вообще знает о нем, кроме того, что он сильный, красивый мужчина и опытный любовник? Ничего. Но этого для жизни явно недостаточно. Пусть действительно докажет серьезность своих намерений и подарит ей квартиру на малый бронный, Тогда ей будет легче принять решение. Но сейчас, Аня, не будь дурой. Возьми все, что сможешь, и поезжай на Сухаревку к этой племяннице. Поговоришь с ней, узнаешь, может, что и о Вадиме. Ее прямо-таки влекло к этой племяннице». Конечно, и в этом она боялась себя признаться. Ей не терпелось хорошенько рассмотреть ее и убедиться в том, что она действительно приходится Вадиму племянницей, а не любовницей. Для начала она позвонила ей. Трубку взяли почти сразу же. «Валентина?» «Да, это я», — раздался несколько удивленный голос. «Меня зовут Анна Майер. Мы виделись с вами и говорили недавно по телефону. «Да, да, я знаю. Вы сестра Эмма Майер. Примите мои соболезнования». «Спасибо, Вальчика. Можно я буду вас так называть?» «Понимаете, какое дело? Вадим дал мне ваш телефон и адрес для того, чтобы я могла кое-что спрятать у вас. У меня с зятем вообще сложные отношения, а в последнее время, как сохранил жену, он сам не свой. Мне кажется, у него крыша едет. Так вот, не могла бы я приехать сегодня к вам и оставить на хранение буквально несколько свертков с дорогими мне вещами?» «У меня?» «Да. Вадим сказал, что он временно живет у вас, потому что в его квартирах идет ремонт. Ну, вы сами знаете, вы же родственники. Мне неловко просить вас об этом, но в жизни случаются разные ситуации. Кто знает, может, и я когда-нибудь пригожусь вам». «Он вам сказал, что у меня можно что-то оставить?» «Да. Он сказал, что вам можно верить». «Хорошо, приходите. А где он сам?» «На работе. Так мы договорились». «Да, конечно. Когда вы подъедете?» «Приблизительно через два часа. Но могу и раньше. Хорошо, я дома». Анне показалось, что Валентина несколько удивлена звонком. «Ну и пусть. Какое ей до этого дело? Главное сейчас не упустить своего и постараться усыпить бдительность Алексея. Он ждет ее, причем с нетерпением». Ему важно знать, как отреагировал Гарманов на ее признание, что она отправляла посылки. Вадим, по мнению Алексея, мог завалить ее вопросами, которые запутали бы ее окончательно. И главный вопрос был бы, зачем понадобилось поднимать шумиху вокруг дела, связанного с гибелью Эммы Майер, и привлекать внимание не только к Алексею, но и к себе, раз она сама отправляла эти посылки. Странно. Но Вадим почему-то так и не задал этого вопроса. Она позвонила Алексею и сказала, что едет к нему. Услышав его голос, она снова испытала неприятный прилив дурноты и вдруг поняла, чем он был вызван. Мысли об Алексее вызывали определенные ассоциации и воспоминания. Она простить себя не могла, что допустила его к себе, что расслабилась и пошла на близость с человеком, которого презирала и в котором никогда не видела мужчину. Страх парализовал ее, сделал такой, какой она сейчас стала — грязной, лживой, продажной. Ей не следовало так торопиться и уступать ему, ведь теперь он уверен, что она полностью принадлежит ему и зависит от него. Хотя, может, это и не так плохо, особенно сейчас, когда ей так важно усыпить его бдительность. По дороге к Алексею она разработала план — Ей было необходимо остаться в его квартире одной хотя бы на четверть часа. Предлогов выманить Алексея из дома было много. Поэтому едва он открыл ей дверь, Она, притворившись больной, но, однако, успев ему вкратце рассказать о своей встрече с Гармановым, «Милый, все прошло хорошо, он ни о чем не догадывается, подробности позже, у меня страшная головная боль, а значит, и успокоить его, попросила бы сходить его в аптеку за Соридоном, идеальным средством, по ее мнению, от головной боли». Алексей, нежно поцеловав ее в лоб, Анна подумала, что он ведет себя с ней примерно так же, как вел себя верный и с Эммой, отчего ей стало еще гаже, быстро собрался и пошел в аптеку. Когда она осталась в квартире совершенно одна, ей ничего не стоило уложить в сумку тяжелую из уральских самоцветов шкатулку, полную настоящих драгоценностей Эммы, и тщательно завернутую в старую кофту Эммы коробку с долларами, которая, к удивлению Анны, оказалась на прежнем месте в книжном шкафу. Оставив на видном месте записку Алексею, «Мне понадобилось срочно уехать, это очень важно. Постарайся дождаться меня дома, Анна». Она вышла из квартиры, заперла ее ключами Эммы, которые давно носила с собой, и выбежала на улицу. Поймала машину и помчалась на Сухаревку. Она была уверена, что Алексей, прочитав записку, подумает, что ее исчезновение связано с ее утренним визитом к Гарманову, что Вадим, к примеру, позвонил ей и вызвал к себе, или же произошло что-то непредвиденное, но так или иначе связанное со смертью Эммы. «А поэтому Алексей, если что-то и заподозрит...» то не сразу, как не сразу заметит исчезновение драгоценностей и денег. А потому у нее есть время на то, чтобы спрятаться самой и спрятать деньги. Если окажется, что Гарманов обманул ее, то она с деньгами и драгоценностями вернется обратно к Алексею и объяснит свой поступок тем, что нарочно вынесла из дома все самое ценное на случай обыска. Ведь как Алексей сможет объяснить наличие в доме таких денег? Будет блеять о том, что их заработала жена? Любовник? Конечно, у нее был любовник. Никакая биология не в силах приносить такие средства. Но кто он тогда, этот мужчина? И почему Эмма ни разу не рассказывала о нем даже самому близкому человеку, ей, Анне, своей сестре? Она вышла из метро и довольно быстро нашла дом, в котором жила Валентина Орлова, племянница Горманова. Поднялась и позвонила. Она услышала шаги за дверью и постаралась улыбнуться дверному глазку. Это я, Анна Майер, я вам звонила. Дверь открылась, и Анна увидела перед собой юное существо. Красивое, насколько это можно было разглядеть в полумраке передней, девушка в джинсах и свитере. Проходите, пожалуйста, встретила она ее довольно приветливой улыбкой. «Понимаете, в прихоже темно, потому что лампочка перегорела. Вы извините, но там по телевизору сейчас показывают... Представляете, Дима, Аронов погиб». «Аронов?» «Ну да, Аронов, который играл в сломанной рулетке, в Принце и нищем», аферисте, такой красивый мальчик. На огромной скорости вписался в столб. Сейчас как раз идет репортаж». Говоря это, она успела лишь впустить ее и запереть дверь, после чего сразу же скрылась в комнате, откуда доносился звук работающего телевизора, и мужской голос действительно несколько раз успел произнести фамилию Аронов. «Все, опоздала. Но его еще будут повторять», — проговорила Валентина с видимым сожалением, возвращаясь в переднюю и принимая из рук своей гости сумку и небольшой пакет. «Да вы проходите, не стесняйтесь. Я сварила грибной суп. Будете?» Надо же, Аронов погиб. Как жаль. Если честно, от супа не откажусь. Вот и отлично. Пообедаете со мной? А Вадим не звонил? Осторожно спросила Анна, в душе моля Бога о том, чтобы никаких звонков не было, и чтобы Валентина подольше находилась в полном неведении по поводу того, в каких теперь отношениях находится следователь прокуратуры Вадим Гарманов с сестрой Эммы Майер. «Нет, он не звонил». Ее снова бросило в жар. Ах, горлу подкатила волна тошноты. «Что будет, если Вадим позвонит и Валентина скажет, что к ней пришла Анна Майер для того, чтобы что-то спрятать? Как он воспримет такую новость? Что он подумает? Может, ничего особенного и не произойдет, а вдруг он что-то заподозрит?» Вдруг поймет, что она колеблется, что мечется между двумя мужчинами, не зная, кого же ей предпочесть, чтобы, наконец, устроить свою жизнь. Понимаете, Валя, у меня некоторые проблемы с дятем, с мужем моей покойной сестры. Даже больше скажу, он преследует меня. У него не все в порядке с головой. Во мне он видит Эмму, ведь мы с ней похожи. Поэтому-то я решила на время исчезнуть из своей квартиры и подождать, пока все закончится. Но разве еще не закончилось? Разве вашу сестру не похоронили? Что еще может произойти? Вы извините, что я разговариваю с вами так прямо, но если вы хотите знать мое мнение то вам необходимо сообщить о состоянии вашего зятя в соответствующие органы, чтобы они побеспокоились о вашей безопасности. Если ваш зять сошел с ума на почве горя и преследует вас, видя в вас свою жену, значит, он нуждается в психиатрической помощи. Безусловно, если Вадим сказал, чтобы вы пожили здесь какое-то время, пожалуйста, это не проблема, но ведь это же временная мера. Не можете же вы постоянно скитаться по знакомым. «Вы ведь не замужем, кажется?» «Нет, не замужем». И тут вдруг Анна решила покончить с неопределенностью и объявить всему миру, а точнее смазливой племяннице Вадима, о том, что она в скором времени собирается стать госпожой Гармановой. Анной Гармановой. А что в этом особенного, если Вадим сам ей сегодня сделал предложение? Если окажется, что он обманул ее, преследуя какие-то свои цели то тем более нечего церемониться с ними со всеми, ни с ним, ни с его племянницей. Если же у него действительно серьезные намерения, то что плохого в том, что она объявит об этом его же родственнице? В этом случае ее визит тем более будет оправдан. Да и сама Валентина отнесется к ней с большим сочувствием и пониманием. «Я пока не замужем, но разве Вадим вам ничего не говорил о нас?» «В каком смысле?» Лицо Валентины сделалось почему-то красным. «Что вы хотите сказать?» «Дело в том, что я выхожу замуж за Вадима. Вы его племянница, поэтому я рассказала вам об этом. Мне страшно неловко, что я прошу пристанища именно у вас в вашей квартире. Но, видит Бог, я когда-нибудь отблагодарю вас за все, что вы сделали, и для вашего дяди, и для меня, если бы не смерть Темочки. Вадим давно бы переехал ко мне». «Но мой зять не в себе. У него есть ключи от моей квартиры, и он приходит туда, когда ему заблагорассудится. Конечно, я могла бы поменять замки, но что бы это изменило? Он точно так же продолжал бы преследовать меня, звонить и по телефону, и в дверь. Что взять с больного человека?» Анна говорила и чувствовала, что еще немного, и она потеряет сознание. Она не готова была к такому количеству лжи, которое исторгалось из нее словно помимо воли. Она все же не имела права так говорить об Алексее, к которому на самом деле испытывала самые противоречивые чувства. Ведь открой он сейчас дверь и помани за собой. Она готова пойти и за ним. Анна буквально разрывалась между двумя мужчинами и не знала, как ей поступить. Она чувствовала, что, принимая сторону Вадима и предавая Алексея, все равно не избавиться от него. Он же свободен, здоров, на самом деле и волен перемещаться в пространстве, как хочет и когда хочет, и он рано или поздно непременно настигнет ее и привлечет к ответу. Он расскажет Гарманову о том, что они вместе принимали решение перед тем, как отправиться на опознание. А Эмма? Она же все видит сверху, она тоже ее не простит». Валентина, никак внешне не прореагировав на известие о скорой женитьбе своего дяди, помешала ложкой суп в кастрюльке, после чего достала половник и принялась разливать суп по тарелкам. И в эту минуту в передней раздался звонок. Половник выскользнул из пальцев Валентины и упал в кастрюлю. Замерла и Анна. Промелькнула мысль о том, что если это Вадим, то надо бы опередить Валентину и успеть прямо на пороге в двух словах объяснить ему свое появление здесь. «Я открою! Это, наверное, Вадим!» — сказала Анна и бросилась к двери. С трудом, на ощупь, она нашла замок, повернула его, и дверь открылась. Перед ней возник силуэт человека, и в это же мгновение произошло что-то такое, чего она так и не успела осмыслить до конца». Нечто темное промелькнуло перед глазами, блеснув металлом, после чего грудь от чего-то потеплела, как если бы на нее пролилось теплое молоко. Рот наполнился пенящейся солноватостью, уши заложило, и Анны Майер не стало.